А вот если б я соврал, что не пил, скорее всего, пришлось бы дуть в пузырь и оформлять протокол. Оказывается, есть на земле места, где водители испытывают чувство симпатии и благодарности к конспекторам дорожного движения и где не дают водительских прав тем, кто недостаточно предупредителен к другим. Как англичане принимают гостей? Уезжая работать в Англию, я думал – Ну, все-таки это не Восток, а Запад, не Азия, а Европа. Стало быть, обычаи там меньше отличаются от наших. Однако местные специфики, оказалось, хоть отбавляй, что ощутить это достаточно побывать у англичан в гостях. Общаться домами с лондонцами мне довелось немало, как, говорит, нужда заставил. Любые журналистские контакты неизбежно ведут к приглашению на ланч. Пообедал с человеком в ресторане, нужно отвечать взаимностью. А на это мне не хватало денег. Сметы выделяла на представительские цели всего 100 долларов в год. Поэтому вместо ланча в ресторане приходилось звать человека на ужин домой. Разумеется, с супругой. И получался уже не деловой, а личный уровень общения. Гости, конечно, нагрузка для жены. Но английские традиции не требуют от хозяйки таких нечеловеческих усилий, как у нас, когда стол ломится от закусок. Приглашенные вечером не могут уснуть от переедания, а утром у них болит голова с похмелья. Устраивать званый ужин в Лондоне легче. Там принято считать, что в гостях человек съедает не больше, чем дома, только лакомится. Собираются обычно к 7 вечера. Если приглашают к 8.30, надо поужинать дома. И около часа толпятся в гостиной. Хозяин помогает каждому выбрать напиток. Или виски, его здешние ценители, в отличие от американцев, пьют не со льдом и не с содовой, а с кипяченой водой комнатной температуры. Или джинс с тоником или кровавую мэри, водка с томатным соком. В любом случае доза алкоголя составит... Двадцать восемь граммов, так что даже если вам предложат повторить аперитив, пьяным после такой увертюры не станешь. После восьми, когда уже начинаешь думать, что ничего, кроме орешков, не подадут, всех приглашают в столовую. Рассадка по незыблемой традиции. На дальнем торце стола хозяин, по правую руку от него супруга главного гостя, на ближнем торце хозяйка, справа от нее главный гость». Собственная жена всегда оказывается где-то наискосок. Перед каждым гостем уже стоит тарелка с закуской. Чаще всего пара ломтиков лососины на листе салата. На столе только цветы. Никакого тебе холодца, ни селедки под шубой, ни пирогов, ни, наконец, просто холодного нареза. Хозяин берет из ведерка со льдом бутылку белого вина, разливает его по бокалам. На этом вслед за увертюрой кончается первые действие. Добавлю, что у англичан не приняты застольные тосты, хотя у нас считают, что именно они отличают торжество от пьянки. Если для встречи есть особый повод или на нее приглашен особый гость, застольная речь произносится не перед началом трапезы, а перед ее завершением, когда все уже выпили и поели. Кульминации званого ужина хозяйка ставит перед мужем жаркое, ростбив или баранью ногу. Артистические действуя. большим ножом, хозяин режет мясо, кладет по ломтику на нагретые тарелки и передает их гостям Гарнир каждый выбирает себе сам На стол ставят два вида вареных овощей, например, морковь и шпинат, цветную капусту и стручковую фасоль Картошку подавать не принято Если жаркое понравилось, хозяин может предложить еще по кусочку Тут лучше сразу соглашаться, ибо привычных нам настойчивых уговоров не последует. Горячему блюду хозяин держит две заранее откупленные бутылки тепловатого красного вина, еще по паре бокалов, в чем нужно оставить немного к сыру, который непременно появляется перед десертом. На вопрос хозяйки, что вы предпочитаете, фруктовый салат или яблочный пирог, я обычно отвечал, и то, и другое. Это вызывало веселое оживление и расценивалось как неподражаемый славянский эксцентризм. За десертом следует самая экзотическая часть английского застолья. Хозяйка первая встает со своего места и приглашает дам попудриться перед тем, как выпить кофе в соседней комнате. За столом остаются одни мужчины. По кругу начинает циркулировать графин Портвейна. Наступает момент откровенности, когда джентльмены рассказывают самые легкомысленные анекдоты или обсуждают самые серьезные проблемы, ради которых они и собрались».